Таксист не подвел и высадил нас возле приличного на вид ресторанчика с интригующим названием «Лучше, чем дома». Расплатившись, я вылез из такси и помог Джейсону, у которого наблюдалось некоторое нарушение координации. Таксист предложил подождать. Мне не понравилась его настойчивость, и я отказался, сказав, что отсюда мы уедем с приятелем на его машине. Огорченный таксист уехал, обдав нас на прощание клубом дыма. Изнутри ресторанчик оказался небольшим и очень уютным. Мы уселись за дальний столик в глубине зала. Я огляделся. Внутри помещение было чистое, ухоженное. Столиков было немного. На всех были постелены чистые клечатые скатерти. И стояла небольшая вазочка с букетиком цветов. Глаз отдыхал после бардака снаружи. Кроме нас в этот утренний час посетителей не было. К нам подошел хозяин. Я полистал меню и сделал заказ. Хозяин уважительно взглянул на меня. Джентльмены сильно проголодались. Это только мне, скромно заметила я, чем окончательно покорил его сердце. А моему приятелю двойной кофе, апельсиновый сок и какой-нибудь бублик. Больше он все равно не осилит. Хозяин, понимающе кивнул и заторопился на кухню. Я посмотрел на Джейсона. Тот, оказывается, уже воспользовался возможностью, предоставленной мягким ресторанным креслом, и опять заснул. Мне оставалось только посматривать в окно и ждать заказ. Вчера я был слишком занят, и мне так и не представилась возможность поесть. Только теперь я сообразил, насколько голоден. Хозяин вернулся достаточно быстро, чтобы я не умер с голоду. Он, видимо, почувствовал мое состояние и спешил, как мог. Передо мной появилась сковородка с шипящей яичницей и толстыми ломтями ветчины. Рядом лежала горка поджаренных тостов и куча другой снеди, которую обычно подают на завтрак. Утолив первый голод, что оказалось совсем непросто, я решил немного передохнуть и заняться Джейсоном. Для начала я приготовил антипохмельный коктейль собственного изобретения. Я взял чашку кофе, вылил ее содержимое в бокал с апельсиновым соком и тщательно размешал полученную смесь. Немного подумав, я добавил туда еще пару кусочков льда. На вкус мой коктейль не слишком приятен. Но если напрячься и выпить смесь как лекарство, то она хорошо помогает по утрам. Это старое, проверенное временем средство. Я неоднократно успешно пользовался им в личных целях. Так почему же не испытать его на Джейсине? Хуже не будет. Апельсиновый сок избавит его от обезвоживания и снабдит витаминами. А крепкий кофе прочистит мозги. По крайней мере, я так думаю. Я растолкал Джейсона. Ну и силен же он спать оказывается. Почти насильно я влил в него заботливо приготовленный коктейль. Джейсон замычал и протестующе замотал головой. Тем не менее, я заставил его выпить весь стакан до дна. Джейсон замолчал, перестал рваться из моих рук и удивленно осмотрелся по сторонам. Я сунул ему в руки свежий рогалик. Так хозяин интерпретировал мою просьбу насчет бублика и велел погрызть, пока коктейль начнет действовать. А сам вновь набросился на еду с жадностью человека, последний раз сидевшего за столом ровно 24 часа назад. Когда я наконец уничтожил заказ, которого хватило бы на нормальный завтрак для троих, и понял, что способен думать о других вещах, кроме еды, я обернулся к Джейсону. Тот сидел с недоумением и испугом, рассматривая свои обожженные ладони. Не переставая жевать, я описал ему наши вчерашние приключения. Оказалось, что кое-что он помнит, но что было действительно его воспоминаниями, а что он принял за них, услышав от меня, определить было сложно. Да и неважно. В конце рассказа я достал из кармана объявление о розыске. Джейсон внимательно изучил объявление и побледнел. Похоже, он не чувствовал себя так плохо даже вчера, после тканы. «Ну что ж ты так?» — полусочувственно, полунасмешливо сказал я. «Ты искал приключений, вот и получай». «А ты не издевайся, тебе легче, ты же у нас суперагент, вон тебя даже ткана не берет». «Слушай, вдруг загорелся он, а может, в тебя заодно с аптечкой и рацию зашили? Вызовем твоих на помощь, и всех делов пусть нас вытаскивают».